Андрей ощутил себя муравьем, который собрался скушать на завтрак голубого кита. Казаки тоже притихли, созерцая столь долгожданную добычу. План прежний, — кашлянув, — сообщил Зверев. «Только к воротам пойдет боярин Даниил Федорович. Я, пахом и пятер холопов, берем портовую башню». Саразман с казаками караулить до того момента, как первый отряд войдет в ворота, после чего вместе со всеми бежит им на помощь. Холопы ждут на галере и обороняют корабли, если придется. Веселее, мужики! Где наша не пропадала? Керчь захватили и этот городишко возьмем. — Это Кафа, — сказал вдруг боярин Адашев. «Я понял. Про нее посол наш отписывал, боярин Телепнев. Почитай столицу Османское в Крыму. Хан Крымский в Бахчисарайе сидит, а наместник Османский здесь». «Понял, атаман!» — повернулся к казаку Зверев. «Наместника живым брать?» «Даниил Федорович его государю повезет. Тут то будет тем перед детьми старости похвастаться». Отбирая паруса, избавляя ход, торговцы поворачивали к порту, выбирая свободные места у причалов. Галера прошла дальше всех, приткнулась носом между двумя трехмачтовыми шебеками. Благо, клюв позволял спокойно высаживаться и таким образом. Даже удобнее, можно обойтись и без сходней. Поглаживая, утонувшую в складках ушака рукоять сабли, князь первым сошел на берег. Варяжина двинулся вдоль причалов. Зари подвострастно сменили холопы в потертых халатах и фесках. Боярин Адашев в чалме с надломанным пером и парчевом халате двинулся к воротам, забросив руки за спину и бросая по сторонам суровые взгляды. Казаки с ятаганами изображали его стражу, жестами отгоняя с дороги путников. Признаков тревоги нигде заметно не было. Что до башни, дверь в нее была открыта нараспашку. Охраны никакой. Янычар наверху откровенно манкировал обязанностями, усевшись на краю площадки и свесив ноги. — Расслабились, басурмане! — хмыкнув, негромко произнес Андрей. — Все берега моря у них под властью. Лет пятьдесят ни одной стычки не случалось. Ну, совсем ничего не бояться. Пригнув голову, он вошел в башню и... И чуть не выругался. Здесь располагалась какая-то писарская контора с тремя румяными, пухлыми чиновниками, четырьмя столами и стопками из и чистых бумаг. А вот выхода наверх, к пушкам, отсюда не имелось. Это был провал. Еще пара минут... В воротах начнется схватка, часовые заметят опасность, пушки ударят по казацким кораблям. Один из писарей что-то спросил. «Томожня!» — ласково поинтересовался пахом, скользнул ближе, крепко вцепился жертве в нос и резанул косарем по горлу. Второй чиновник вскочил. Илья туже наискось ползнул его с саблей, Третий нырнул под стол и спасся благодаря очевидной глупости. Налетчикам в эти секунды оказалось не до него. — Пахом, ребята, лестница нужна. Быстро, немедленно или хоть что-то. Хлопы высыпали наружу, закрутились по сторонам. — За мной! — кинулся Илья к вытащенной на берег рыбацкой лодке, рыбанул крепивший поперечный брус с канаты. — Ко мне! Андрей скинул чалму, размотал кушак, сбросил халат, саблю схватил в зубы, положил ладони на конец бруса и кивнул. Холопы побежали, толкая его вперед. За два шага до преграды князь подпрыгнул, прошлепал ногами по стене, толкнулся, птицей взлетел наверх и, рванул саблю, опустил клинок на затылок ленивого янычара. Тот беззвучно ухнулся вниз. Трое остальных, игравшие между пушками и в кости, вскочили, схватились за ятаганы. Зверев упал на колено, рванул ближнего понизу. Тот попытался подпрыгнуть, но успел выдернуть только одну ногу. На второе остро отточенное лезвие подтекло ступню. — Два ноль! — сообщил боевым рабам князь, расставляя ноги пошире. — Продолжим! — ринулись вперед янычары. Зверев скользнул влево, так, чтобы смуглый противник оказался между ним и остроносым усачем. Скинул левую руку, подставляя запястье под удар кривого ятагана. Клинок звякнул во железо, невидимый под рукавом пластины. У Османова взгляде мелькнуло в удивление, и острие сабли вошло ему глубоко в живот. Усатый отскочил назад. Глядя, как его товарищ сидит на камне, выкрикнул что-то злое и бросился в атаку, рубя из-за головы. Андрей подставил клинок, отступил и тут же перешел в атаку прямым выпадом. Денежарь попытался парировать, но князь сделал классический переброс под его рукой и стрела сабли пробила басурманину горло. Четыре ноль. Перевел дух зверев, огляделся. Лестница к пушечной площадке башни, как оказалось, вела снаружи. Причем подниматься нужно было из огороженного каменными стенами дворика, примыкающего к цитадели, на башне которой, кстати, уже металась стража. — Как бы гости не прибежали, — попятился князь, выглянул в сторону причалов. — Ахом, пищали неси, пищали не то выбьют. «Князь, Андрей Васильевич, лови!» Илья, раскрутившись, метнул наверх бухту каната. Зверь быстро сородил петлю, накинул на тяжелый тюфяк, добил раненого врага, сбросил конец вниз. Холопы один за другим вскарабкались на башню. «Столы!» — крикнул у зверев. «Столы из привязывай!» «Мешки, тюки, все давай, все, что найдешь!» Сверху было видно, как торговые корабли, почуявшие недобрые, один за другим отваливают от причалов и уходят в море. Из посадов начали разбегаться жители, кто с узлами, кто с детьми. В воротах нижнего города бурлила отчаянная сеча, и широкой двери в стене крепости – Показался десяток копейщиков, бодрой трусцою, спешащих по склону вниз. «Ах, хом!» «Даю, даю!» Дядька продел веревочный конец, в ремни сразу пяти пищалей. Идею конец торопливо подняли их наверх, отрезали, бросили канат вниз. «Свечу!» На лестнице грохотали шаги. Хлопы сдвинули стол, загораживая проход, Изнутри подперли вторым, обнажили сабли. Стол зашевелился, как живой, медленно пополз в сторону. Андрей, наконец-то, запалил фитиль, вставил в замок, зажал дорогу. Но он подбежал к столу, высунул пищалень, направив стволом вниз, нажал спуск. От грохота заложила уши. Отдача вырвала оружие из рук и кинула на площадку. Угол заволокло дымом. Илья, вторую. Раз за разом князь разрядил вниз все пещали. Сколько при этом погибло османов, было не видно. Но вот лестница надломилась и просела. Хлопы тем временем затаскивали наверх мешки с зерном и мукой, бочонки соленой рыбы, тюки тканей и выкладывали все вдоль края площадки. К тому времени, когда с угловой башни пушки первый раз рявкнули каменной картечью, незваных гостей уже защищала от басурманского огня внушительная баррикада. Пищали были заряжены готовы к бою. Илья за старшего ткнул Андрей полусотника пальцем в грудь. — Проверь пушки. Если кто чужой попытается подобраться к нашим кораблям, стреляй. Я в город. Князь по канату соскользнул вниз, добежал до галеры. Пищали бердыши, сабли с собой, барахло османское к черту. За мной!